Зачем мне это нужно? Не, скорее всего, вы преследовали цель, чтобы я наверняка осталась с Джерриком. Но вы уж ше с ним, моя дорогая. Невинности Джегида можно было позавидовать. Вы знаете, что я имею в виду, лорд Джегид. Востривожит судьба вашего мужа? Не вряд ли жизнь его сильно изменится, когда он вернётся. Чего нельзя сказать о бедняге инспекторе Спрингере и его людях? хотя меня это не особенно волнует. Возможно, что лучший выход из подобной ситуации, но я против вашего вмешательства в вопросы столь деликатные. И вы слишком много мне приписываете, Амелия. Мне, думаю, ещё не поздно отговорить путешественника вовремя отказаться от этого рейса, если вы не хотите, чтобы ваш горольд Ондервуд покинул город. Вы прекрасно знаете, что поздно. Горольд и остальные жаждут возвращения. Тогда почему ты так расстроен? Двуличный родитель, если вы автор всего этого, если вы сыграли бога, как предполагает Амелия, тогда вы обязаны объясниться, вмешался в их разговор Джэрик. Вы моя семья, мои наперсники. Согласен, я не всегда бываю откровенным, И сейчас я не собираюсь отрицать ваши обвинения или признаваться в них это не в моей натуре. К тому же это вошло в привычку с тех пор, как я стал странствовать по океану времени, и если Горольду Ундервуду что-то привиделось, и это действительно была не галлюцинация, тогда кто станет оспаривать, что он видел Бога? Да это же богохульство. Ну почему? перебермотал путешественник во времени. В словах лорда Джеггида есть смысл. Не забывайте, что вы первый обвинили его в игре в Бога, сер. Я был не в себе. Позже лорд Джеггит оказал мне неоценимую услугу. Он так помог мне. На это мы уже слышали. Железная орхидея молча наблюдала их перепалку, сохраняя спокойный интерес. Джеггит — сказал Дзерик с отчаянием. — Вы категорически отрицаете, — я сказал тебе, мой мальчик, что просто не способен на такое. Думаю, что это своего рода гордость. Лорд в желтом пожал плечами. — Мы все люди. — Вы, кажетесь, более чем, — обвинила Амелия. — Прекратите, милые леди. Не стоило затевать эту мышиную возню. Вы слишком перевозбудились садом. Путешественник во времени беспомощно развёл руками. "Мой приход, кажется, не всем по душе", заметил лорд Джеггет. "Но я зашёл лишь на минутку, чтобы захватить с собой супругу и моего коллегу по путешествию. Не скрою, я хотел посмотреть, как вы устроились, Амелия". "Не стоит беспокоиться, сэр. Со мной будет всё в порядке, если вы перестанете вмешиваться в мою судьбу". "Амелия". "Посмотрел Саджерик: "Не нужно. Так. Хватит затыкать мне рот". Её глаза сверкнули на всех них. Она отступила назад. "И вы ещё успокаиваете меня". Лорд Джегет Кэнари заскользил к двери в сопровождении законной жены и своего гостя. "Макиавелли!" закричала она ему вслед. "Протендей расфуфыренный сатана!" Примечание: Макиавелли, закричала на ему вслед. Никола Макиавелли итальянский политический деятель, историк и писатель, призывал использовать любые средства ради упрочения власти монархии, в связи с чем его имя стало синонимом коварства, непорядочности и лицемерия. Лорд Джеггет обернулся у входа, и в глазах его промелькнуло сострадание. Вы оказываете мне слишком большую честь, мадам. Я всего на всё стараюсь сохранить баланс. Так значит, вы замешаны в этой истории. Нон Но уже отвернулся. И воротник спрятал его лицо. Выйдя наружу, он поплыл к поджидавшему его огромному лебеду. Задыхаясь от гнева, Амелия наблюдала за ним из окна, сжимая её руку, которую она крайне неохотно подала ему Джэрик, попытался оправдать своего отца. Таков путь Джэди.